Приступ радости заставляет его вскочить с постели. Он босиком подбегает к окну, поднимает штору, скинув с петли белый блестящий крючок, распахивает раму и смотрит вслед мухи, пустившиеся в полет над дорожками и розовыми кустами курортного парка. Раковина для оркестра в полукруге буковых деревьев напротив кургауза пустует. Полянка, справа от которой высится маяк, расстилается под еще затянутым белесой дымкой небом. Трава на ней низкорослая, местами и вовсе вытоптанная, переходит в высокую и жесткую прибрежную поросль, за которой уже начинается песок. Там глаз хоть и с трудом различают ряды маленьких деревянных павильонов и плетеных кабинок, смотрящих на море. Вот и оно, мирное, освещенное блеклым утренним солнцем, все в темно-зеленых и синих полосах, то гладких, то вспененных. И между красными буйками, указывающими фарватер судам, пробирается пароход из Копенгагена. И никто не спросит тебя, как он называется, Наяда или фредерика эвердик Гану Бутенброк снова глубоко, блаженно вдыхает Донесшийся до него пряный морской воздух И нежным, полным благодарности и молчаливой любви взглядом Приветствует море И вот начинается день Первый из тех 28 дней, которые сперва кажутся вечностью Но чуть только минет первая неделя Как они уже стремительно бегут к концу Завтрак подается на балконе Или под старым каштаном на детской площадке, где висят большие качели. И всё! Запах, идущий от наспех простиранной скатерти, которую Кёльнер расстилает на столике, салфетки из тонкой бумаги, какой-то особенно вкусный хлеб, и даже то, что яйца здесь едят не костяными ложечками, как дома, а обыкновенными, чайными, да ещё из металлических рюмок, Все приводит в восхищение маленького Иогана. А потом наступала вольная, хотя и размеренная жизнь в праздности и неги. Чудесная, досужая текла она, не нарушаемая никакими событиями. Предобеденные часы на взморье под звуки оркестра, уже исполняющего там наверху свою утреннюю программу, когда лежишь под кабинки, задумчиво и неторопливо пересыпая тонкий сухой песок, а глаза твои, не зная усталости, глядят в зелено-синюю бесконечность, от которой веет вольным, не знающим никаких преград, сильным, буйным, свежим, пахучим ветром, от него гудит в ушах, туманится мозг, и ускользает, теряется ощущение времени и пространства, всего, что не беспредельно а потом купание, несравнимо более приятное, чем в заведении господина Асмуссена. Здесь поверху не плавает гусиная пажать, и светло-зеленая, кристально чистая вода весело пенится, когда ее взбаламутишь. Под ногами у тебя не скользкие доски, а ласковый мягковолнистый песок. И сыновья консула Хагенштрема далеко, очень далеко, где-нибудь в Норвегии или в Тироли. Консул любит летом уезжать куда-нибудь подальше, а раз ему так нравится, то почему бы это себе не позволить? После купания, чтобы согреться, следует прогулка вдоль пляжа до камня чаек или храма моря. По дороге можно присесть к одной из кабинок и что-нибудь перекусить. А там уж подошло время идти домой и отдохнуть часок перед тем, как переодеться и выйти к табльдоту. За табльдотом всегда весело. Курорт в то время находился в состоянии расцвета, и множество людей, в том числе немало знакомых Буденброков, а также приезжих из более дальних краев, из Гамбурга, даже из Англии и России, наполняло огромный зал Кургауза, где за нарядным столиком господин в чёрном фраке Разливал суп из блестящей серебряной миски. Обед состоит из четырёх блюд, куда более вкусных и острых, чем дома. Во всяком случае, более парадных. За длинными столами во многих местах пьют шампанское. Нередко из города наезжают господа, не любящие изнурять себя работой, чтобы немножко поразвлечься и после обеда поиграть в рулетку. Консул Петер Дельман, например, он оставил дома свою дочь и теперь громовым голосом рассказывает за столом столь фривольные истории, что гамбургские дамы заходятся от смеха и умоляют его помолчать хоть минутку. Престарелый полицмейстер, сенатор доктор кремер дядя Христиан и его школьный товарищ сенатор Гизики, который всегда бывает здесь без семьи, и платит за христиана Буденброка. Позднее, когда взрослые пьют кофе под навесом кондитерской, Гано присаживается на стул возле раковины для оркестра и без устали слушает. Администрация курорта позаботилась и о развлечениях в послеобеденные часы. В парке к услугам отдыхающих имелся тир, а справа от швейцарских домиков тянулось длинное здание со стойлами для лошадей и ослов, а также коров. Во время полдника гости пили парное молоко, теплое и пахучее. Можно было еще отправиться погулять в город вдоль первой линии. Можно было проехать оттуда на лодке и к привалу, где среди камешков попадался янтарь, или принять участие в партии в крокет на детской площадке а не то примоститься на скамеечке в роще за Кургаузом, где висел большой гонг, зывавший к табльдоту, и послушать чтение Иды Юнгман. Но всего умнее вернуться к морю, сесть на конце мола, лицом к открытому горизонту, макать платком большим судам, скользящим мимо, и слушать, как лепечат маленькие волны, плескаясь о подножье мола. И вся необъятная даль полнится этим величавым и ласковым шумом, кротко нашептывая что-то маленькому Йоганну и заставляя его блаженно жмуриться. Но тут обычно раздавался голос Иды Юнгман. «Идем, идем, дружок, пора ужинать. Будешь долго так сидеть, насмерть простудишься». Как спокойно! Мирно, ублаготворенно бьется его сердце всякий раз, когда он возвращается с моря. А после ужина у себя в комнате, к которому неизменно подается еще и молоко, или темное солодовое пиво, мать ужинала позднее на застекленной террасе Кургауза в большой компании знакомых. Едва он успевал улечься на тонкие от старости простыни, как под тихое ровное биение сердца и под приглушенные звуки оркестра в парке им уже овладевал сон. Сон без страхов, без содроганий. По воскресеньям сенатор, как и другие мужчины, всю неделю не имевшие возможности отлучиться от дел, приезжал к семье и оставался до понедельника. И хотя в этот день к табль-доту подавалось шампанское и мороженое, Хотя в послеобеденные часы устраивались прогулки на ослах или по морю под парусами, Ганно недолюбливал воскресенье. Они нарушали покой и мирное течение курортной жизни. Непривычная здесь толпа горожан, бабочки-однодневки из среднего сословия, как с благодушной пренебрежительностью отзывалась о них Ида Юнгман, переполняли в послеобеденные часы парк и взморье, Они купались, пили кофе, слушали музыку. И гонно, будь это возможно, с удовольствием переждал бы в своей комнате, покуда склынет волна, этих празднично разряженных возмутителей покоя. Он радовался, когда по понедельникам все снова входило в будничную колею. Радовался, что не видит больше глаз отца, отсутствовавшего шесть дней в неделю, но по воскресеньям от Гоно это не могло укрыться, не спускавшего с него критического, испытующего взора. Две недели пролетали, и Гоно твердил сам себе и каждому, кто хотел его слушать, что впереди еще срок, равный рождественским каникулам. Но это было обманчивое утешение, ибо время, дойдя до середины, Дальше катилась под гору к концу так быстро, так ужасно быстро, что он готов был цепляться за каждый час, длить каждый вдох, наполнявший его легкий свежим морским воздухом, лишь бы не упустить ни одного мгновения счастья. Но время шло неудержимо. В смене дождя и солнца, морского и берегового ветров тихой жаркой погоды и бурных гроз, которым море не давало уйти, так что, казалось, им и конца не будет. Бывали дни, когда нортост нагонял в бухту черно-зеленые воды, которые забрасывали берег водорослями, ракушками, медузами и грозили смыть павильоны. В такие дни хмурые взлохмаченное море, сколько глаз хватало, было покрыто пеной. Высокие грузные валы с неумолимым, устрашающим спокойствием подкатывали к берегу, величественно склонялись, образуя блестящий, как металл, темно-зеленый свод и с грохотом, шипением и треском обрушивались на песок. Выдавались и другие дни, когда западный ветер далеко отгонял море, и наглаженное волнистое дно на большом пространстве выступало наружу. Дальше местами виднелись песчаные отмели, а дождь, между тем, хлестал без передышки. Земля, вода и небо точно сливались воедино. Ветер налетал, злобно подхватывал косы и струи дождя и билыми ими об окна домов так, что с помутневших стекол сбегали уже не капли, а ручьи, и жалобные, полные отчаяния голоса перекликались в печных трубах. Тогда Гано проводил целые часы в курзале за пианино, разбитым от бесконечных вальсов и экосезов. Правда, фантазии, которую он на нем разыгрывал, звучали не так красиво, как дома, на отличном рояле, но зато его глуховатый хриплый тон часто способствовал звучанию весьма неожиданному. А потом... Дождливые дни опять сменялись ласкающими, голубыми, безветренными и размаривающе тёплыми. Когда над поляной в парке жужжащим роем велась голубая машкара, а море, немое и гладкое, как зеркало, казалось, не дышит, не шелокнётся. Когда же до конца каникул оставалось только три дня, Гано всем и каждому объяснял, что впереди ещё срок, равный каникулам на троицу. Но, как не неоспорим был этот расчет, Гано сам уже в него не верил, и душа его томило сознание, что человек в комлотовом сюртуке все же был прав. Месяц приходит к концу, и придется-таки начинать с того места, на котором они остановились, и далее перейти к... Наступил день отъезда. Карета с привязанными к затку чемоданами останавливается перед Кургаузом. Гонор одним утром простился с морем. Теперь он прощается с кёльнерами, уже получившими свои чаевые, с раковиной для оркестра, с кустами роз, одним словом, с летом. И экипаж, провожаемый поклонами всего персонала гостиницы, трогается. Он проезжает аллею, ведущую в городок, и катит вдоль первой линии. Гано забивается в угол, и через голову Иды Юнгман, бодрый, седовласый, сухопарый, смотрит в окно. Утреннее небо затянуто белесой пеленой, и ветер гонит по траве мелкую рябь. Мелкие капли дождя время от времени стучат по окну кареты. В конце первой линии сидят рыбаки возле дверей своих домишек и чинят сети, Любопытные босоногие ребятишки сбегаются посмотреть на экипаж. Они-то остаются здесь. Когда последние дома уже позади, Гано подается вперед, чтобы еще раз взглянуть на маяк. Затем он откидывается на спинку сиденья и закрывает глаза. «На следующий год опять приедем, дружок!» Густым, успокаивающим голосом говорит Ида Юнгманн. Но только этих слов и не хватало. Подбородок его начинает дрожать, слёзы текут из-под длинных ресниц. Лицо и руки Гано покрыты морским загаром. Но если пребывание на взморье имело целью закалить его, придать ему энергии, бодрости, силы сопротивления, то цель ни в какой мере не достигнута. И Гано сам сознает эту горькую истину. За этот месяц его сердце умиротворенное и полное благоговинного восторга перед морем стало только еще мягче, чувствительнее, мечтательнее иронимее.